Рука была правой. Её срезали точно по плечевому суставу. Арудие по всей видимости было заточенным как бритва, так как место обреза было очень аккуратным, и из него не торчали ошмётки мяса и сухожилий. Незаметно было и кровиных пятен, из чего я заключила, что рука могла содержаться некоторое время в ванне с формалином. После чего её обескровленную высушили и упаковали в полиэтилен. Я вновь попыталась разжать кулак, но сильные пальцы врезались ногтями в ладонь, и казалось, никакая сила не способна разогнуть их. Меня охватило раздражение от того, что никак не удаётся добраться до кольца. Читные усилия только разгорели меня, так что пот выступил на лбу. Я чувствовала себя мародёром, оббирающим труп. Стоило лишь разницы, и что я вовсе не собиралась присваивать драгоценность, а просто хотела наглядеться на неё и вновь нацепить на мёртвый палец. Из ящика шкафа я вытащила скалку, которой обычно раскатываю тесто для пирога, и попыталась засунуть один её конец между сжатыми пальцами, используя её как рычаг для разжимания. "Отдай", приговаривала я, вкручивая скалку. "Отдай". Одновременно я думала о том, что делаю что-то совсем нехорошее, что надо взять себя в руки и остановиться, пока не поздно. Но все мои мысли на эту тему помещались в каком-то самом отдалённом углу мозга и совершенно не могли справиться с настойчивым отдай. Я с упорством маньяка корёжила чужую ладонь, пока она наконец не поддалась, и пальцы, треснув суставами, не разжались. Именно эта рука издавала щелчки, пугая меня. Почему-то решила я Эта она щёлкала пальцами в призыве. Какая чушь! Из раздражатой ладони на пол выпала какая-то бумажка. Но не она интересовала меня в тот момент, а только кольцо, сияющее сапфиром с безымянного пальца, манило меня, как стрелку компаса, притягивает северный полюс. Господи, молила я, лишь бы оно не вросло в кожу, а то ведь враже, я не смогу остановиться и ножом не допусти. Господи, я взялась пальцами за кольцо и потянула его. Кольцо не двигалось. Главное не нервничать, успокаивала я себя, вертя кольцо в разные стороны, раскачивая его на холодной коже. Вот так, вот так. И колечко пошло. Сначала с трудом, потом всё уверенней перевалило через первую фалангу, а далее пошло как по маслу, пока наконец не оказалось у меня в руках. Я отпустила мёртвую руку, и она с глухим стуком опустилась рядом с моей коляской. Дважды крутанув колёсами, я остановилась посреди комнаты, как раз в самом ярком световом пятне от люстры, подняла кольцо на ладони и залюбовалась сапфировой змейкой и сиянием её бриллиантовых глаз. Затем я попробовала украшение на своей руке. Но кольцо было через чур велико для любова моего пальца. Мужское, утвердилась я и вновь сняв драгоценность с пальца, завертела её перед глазами. Ах, какое великолепие, приговаривала я, заглядывая в самые бриллиантовые глазки змейки. Какая тончайшая работа! На внутренней стороне кольца я увидела какие-то буквы и решила, что это проставленная проба, но присмотревшись внимательно, разглядела, что ошиблась, что это вовсе не проба, а нечто похожее на иероглифы. А колечко-то азиатское, догадалась я, и вдруг мне показалось, что в змеиной головке что-то переменилось. То ли сапфир поменял свой цвет, то ли бриллианты загорелись по-новому, но что-то неуловимое случилось с драгоценностью. Вдобавок от золота произошло тепло, металл неожиданно нагрелся. Сапфировая головка змейки вдруг дёрнулась, будто в броске и мою щёку что-то укололо. Укол был не сильным, как комару кусил. Но некая странность нашла на моё тело мгновенно. Я вдруг ослабела всеми членами, ощутила непреодолимое желание спать, тут же закрыла глаза и прежде чем отпустить сознание в глубины сна, подумала: "Яд. Колечко-то японское оказалось секретом". Украшение выпало из рук, покатилось по полу, и я отключилась. Не знаю, сколько времени я провела без сознания, но когда пришла в себя, то обнаружила, что день за окном в полном разгаре и что солнце полощится в занавесках моих окон, забрасывая стены комнаты причудливыми тенями.